просто пошлю ей копию с извещения. Я торопливо засовывал извещение в карман и увидел эту свою ужасную обезьянью руку. Вспомнилась, как она и, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно… И вот без четверти 21. один. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое. Хрупкое стекло. Не наше, не настоящее. Это тонкая стеклянная скорлупа. А под скорлупой крутится, несется, гудит. И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно, как та за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы и что.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 Я молча смотрел на нее. Ребра, железные прутья, тесно. Когда она говорит, лицо у ней, как быстрое сверкающее колесо, не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо неподвижно. Я увидел странное сочетание. Высоко вздернутые у висков темные брови, насмешливый острый треугольник, обращенный вершиной вверх. Две глубокие морщинки —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 Весь слушал. И вспомнилось. Нет. Сверкнуло в одну сотую секунды. Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа. Теперь эти мембраны, изящно задекорированные на всех проспектах, записывают для бюро хранителей уличный разговор. И помню. Вогнутая розовая трепещущая перепонка. Странное существо, состоящее только из одного органа. Ухо. Я был сейчас такой мембраной. Вот теперь щелкнула кнопка у ворота, на груди еще ниже стеклянный шелк шуршит по плечам, коленям по полу. Я слышу, и это еще яснее, чем видеть. Из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая.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 Единое государство беспощадно. Темные брови высоко к вискам, острый насмешливый треугольник. Быстро уничтожить немногих разумнее, чем дать возможность многим губить себя и вырождение, и так далее. Это до непристойности верно. Да, до непристойности. Да, компаника вот таких вот лысых, голых истин выпустить на улицу.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 Какой нагло издевающийся тон. Я определенно чувствовал, сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему сейчас я ненавидел ее все время. Опрокинул в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафранное розовым, сделал несколько шагов. Остановилась сзади моего кресла. Вдруг рука вокруг моей шеи.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 Да, да, милая, милая!» Я стал торопливо сбрасывать с себя Юнифу, но и так же молчаливо поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 2230 И я похолодел. Я знал, что это значит». Показаться на улице позже двадцати двух-тридцати. Все мое сумасшествие сразу как сдунуло. Я был я. Мне было ясно одно я. Ненавижу ее. Ненавижу. Ненавижу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 Змей ехидный, а мы тобой ищем на голову ему трах и готово. Опять рай, и мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы одобрее, все очень просто. Райский, детский, просто благодетель, машина, куб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 Меня она только так, розоватолонна, а вас? И не говорит, что это четвертый влез в наш треугольник. Кто? Каетесь, грехободник, ну? Во мне взвился занавес. И шелест шелка, зеленый флакон, губы. И ни к чему ни кстати у меня вырвалось, если бы я удержался.